антонио заговорила старуха, — «приди в себя, переживи мужественно свое горе. В любви ли терять надежду? Для кого же цветут золотые ее цветы, как не для любящих? Вечером нельзя знать, что будет поутру. Светлый сон часто обращается в действительность. Воздушный замок, видимый в облаках, Часто оказывается стоящим на твердой земле. Ты, может быть, не поверишь моим словам, но что-то шепчет мне, что ты еще понесешься по морю под светлым парусом счастья. Потерпи, потерпи еще немного. Так утешала старуха бедного Антонио, и слова ее действительно ласкали его, как сладкая музыка. Он ни за что не согласился отпустить ее от себя, и старая нищенка францисканского монастыря скоро превратилась в прилично одетую домоправительницу Антонию, степенный чин, находившую на рынок святого Марка за покупками. Наконец настал четверг Масленицы. Посередине пьяцеты были устроены леса, для нового еще невиданного фейерверка, который приготовлял один знающий это дело грек. Вечером старый фольер, на этот раз вполне счастливый и довольный всем окружающим, вошел на галерею рука об руку со своей прелестной женой. Но в ту самую минуту, как он садился на приготовленный трон, взгляд его вдруг упал на «Микерестено», сидевшего на той же галерее и дерзко, почти в упор смотревшего на Дагарессу, так что она должна была непременно его заметить. Вне себя от гнева и вновь поднявшись в сердце ревности, фольер громким повелительным голосом приказал сейчас же удалить стену с галереи. Тот в бешенстве готов был броситься на дожа, но был удержан подоспевшими драбантами, принудившими его удалиться, несмотря на его скрежет зубами и громкие угрозы страшно отомстить.